Письмо 18. Мастер сострадания. 10 апреля 1915 года. В своей прошлой книге я напоминал вам о том, что ваши друзья, перешедшие в астральный мир, знали далеко не все, и что, хотя их зрение стало более совершенным и менее затемненным материей, все же они не могут делать таких многословных пророчеств, как профессиональные гадалки или, по крайней мере, они достаточно мудры, чтобы не пытаться их делать. Сейчас мне хотелось бы остановиться на этом вопросе подробнее, только тема моего рассказа будет гораздо более возвышенной, нежели обычные обитатели астрального уровня. Начну с того, что среди нас нет абсолютного единства во мнениях относительно всех деталей окончания этой войны. У нас есть два особо рьяных спорщика, которые, хотя и стремятся к одному и тому же исходу – достижению мира – не во всем согласны друг с другом относительно наилучших путей его достижения. Один наш брат, все еще проводящий большую часть времени в физическом теле, очень хотел бы уменьшить силу удара, который должен обрушиться в этой войне на одну из наций. Нам всем тоже очень бы этого хотелось, но он еще придумал план, реализации которого, по его мнению, действительно приведет к существенному ослаблению этого удара. Он знает, что реализовать этот план ему вполне по силам, но он достаточно мудр для того, чтобы не подстегивать события, Он никому не навязывает свою программу. Он лишь старается, ненавязчиво вдохновлять тех, в чьей власти, начать реализацию программы мира по предложенному им образцу. Мы даже не пытаемся изменить поток его человеколюбивых мыслей, поскольку он единственный среди нас, а говоря «нас», я имею в виду братьев, достигших определенного уровня развития. Так вот, он единственный среди нас – кто проявляет к одной расе больше сочувствия, нежели ко всем остальным. Он не так стар, как некоторые из нас, но все же он один из самых великих. Он волен делать то, что ему нравится, но сам, я признаюсь, не очень уверен. С одной стороны, он мудрее меня, но с другой стороны, на мое суждение не влияет сочувственное отношение к моей собственной стране которая к тому же не участвует в войне непосредственно, так что я могу быть даже более беспристрастным судьё, чем он. Не подумайте, что я подозреваю своего брата в слабости. Любовь – это не слабость. Не так давно этот брат рукою своего ученика записал одно предсказание, и оно, вероятно, сбудется, но никто из нас даже пальцем не пошевелит ради того, чтобы оно сбылось. В конце концов, если это действительно наилучший путь – то его поддержат все. Даже учитель не знает всего, хотя незрячему взору менее развитого человека он представляется всезнающим. Но учитель слишком мудр, чтобы пытаться навязать миру свою индивидуальную волю. Черный маг старается добиться исполнения своих желаний, навязывая свою волю другим, и это ему часто удается, но он далеко не всегда учитывает при этом ответную реакцию. Светлый учитель помнит о ней всегда, он действует в соответствии с законом. Сейчас в Америке появляется школа магии, поскольку то, чем она занимается, есть одна из форм магии. Учителя этой школы учат своих последователей добиваться желаемого результата, реализовывать в материальном мире материальное желание своих сердец, и это удается им наиболее сильным из них, если их желания не идут в разрез с великим потоком желаний, несущим расу вперед. Но, как правило, эти материальные желания не полностью согласуются с кармой выражающего их человека, и в результате сложившееся равновесие хорошей и плохой кармы оказывается настолько истощенным, с одной стороны – что на следующую жизнь человеку остается только великое множество плохой кармы, слабой кармы, которая так и не была должным образом, распределена в то время, когда человек забавлялся своей новой игрушкой, той магической силой, которую он использовал, чтобы превратить свою прошлую жизнь в сплошную беззаботную песню. Самый лучший способ достичь желаемого – Это желать того, что согласуется с предписаниями великого закона. Именно так и поступают учителя. И я вовсе не отрицаю величие моего брата, о котором я говорил до этого. Его желание, как и желание каждого из нас, согласуется с волей великого закона. И даже если любовь к своей собственной родине вдохновила его на создание плана действий, который представляется ему соответствующим великому закону, то все равно можно не сомневаться в том, что он не стал бы приводить этот план в исполнение, даже если бы мог, не убедившись предварительно, что при этом он никоим образом этот закон не нарушит. Для человека, который еще не достиг совершенства учителя, всегда существует опасность того, что его умозаключения окажутся противоречащими закону кармы. Если бедный человек хочет разбогатеть, и это желание достаточно сильно, он может разбогатеть, но при этом он может упустить многие другие вещи, в которых его душа нуждается гораздо более, чем в богатстве. Одной из величайших опасностей, грозящих Америке в будущем, является опасность черной магии. Среди сотен мужчин и женщин, увлекающихся новым мышлением, христианской наукой, церемониальной магией и некоторыми определенными философскими учениями, пусть даже преследующими на словах. Самые высокие цели с трудом можно найти хотя бы одного, чей интерес был бы действительно чистым и бескорыстным. В Америке заключена великая сила. Неизведанные холмы и горы полны свежих новых энергий, которые может использовать человек. И астральный мир над Америкой Тот слой астральной материи, который лежит непосредственно за пределами физического материка, подобно тому, как аура человека, обрамляет его тело. Этот астральный слой над Америкой полон сил элементальных и астральных, которыми могут осознанно пользоваться те, кто умеет с ними обращаться, и которые бессознательно используют те, чьи личностные желания настолько сильны, что могут приводить движение более или менее имперсональные силы, и этот астральный мир уже приведен в движение силой желания или воли. Великая опасность подстерегает на этом пути тех, кто использует эти силы во зло, а грань, отделяющая корыстные желания от зла, очень тонка. В этой расе стремятся переродиться многие из тех, чья магическая деятельность, связанная с темными силами, была прервана еще в древние дни Атлантиды. Да, то, что рассказывают об Атлантиде, правда, и многие из тех душ возвращаются, некоторые сюда, некоторые в другие страны, но основной их поток движется в направлении нового света, так что именно вам. Равно как и всем тем, кто знает, что магия, направленная на достижение корыстных целей, есть черная магия, предстоит предостерегать всех, кто слишком увлечен мыслью о возможности построить свое собственное счастье за счет других, а предупредить их, необходимо. И я сам хотел бы сказать тем, кто стремится к оккультному знанию с единственной целью достичь исполнения своих корыстных желаний, что если они встанут на пути закона, который прививает новой расе бескорыстие, они погибнут снова, как погибли во времена Атлантиды. Я вовсе не хочу сказать, что погибнут их души, Пресекутся раньше срока только их земные жизни, а результаты их вредоносной деятельности будут сведены на нет. Надеюсь, вас не слишком шокирует, если я скажу вам, что в Европе и до войны, и во время войны действовали искусственные элементалы, созданные во времена Атлантиды. Эти существа, а у них есть сила и псевдоиндивидуальность, использовались в этой войне теми, ныне вновь воплотившимися, кто создал их много веков назад. Благодаря действию силы притяжения они снова оказались во власти своих создателей. Одно из таких созданий было уничтожено в июле прошлого года, и я участвовал в его уничтожении. Во время рождения новой расы необычайно активизируется воля, а потому используйте свою волю в согласии с законом, а не вопреки ему. Понимаете ли вы, вы ставящие свои желания превыше всего, что каждый из вас всего лишь капля в потоке душ, капля, которая, будучи отделена от потока, может быть сжжена солнцем? и обращена в пар, после чего ей долго придется скитаться в таком состоянии, прежде чем она сможет снова вернуться в поток. Но не считайте таковым моего брата, который хочет смягчить удар, направленный на его страну. Я тоже хочу лучшего будущего для своей страны, потому-то я и пишу сейчас о новой расе, которой предстоит родиться в Америке. Но если бы я узнал от своих ли братьев или благодаря своему внутреннему озарению, что новой расе лучше всего появится на свет в другой стране, то начал бы с не меньшим усердием трудиться ради достижения этой цели. Так и мой брат. Мы, те, кто трудится во исполнении закона, ставим благо человеческой расы выше всех своих личных привязанностей. Все расы – суть одна раса, человеческая, и мы все работаем вместе как одно целое.